Общинные земли. Решение законодательного собрания. Два вопроса, как мы видели, больше всего волновали деревни во Франции. Возвращение общинам их общинных земель и уничтожение феодальных повинностей и платежей. Два громадных жизненных вопроса для двух третей всего населения Франции. Но решение их оставалось невозможным, покуда жирандисты преобладали в конвенте. С тех пор, как началась революция, или вернее, с тех пор, как в деревне проник луч надежды в 1788 году, крестьяне старались вернуть себе мирские земли, отнятые у них дворянством, духовенством и крупной буржуазией в силу королевского указа 1669 года. И там, где они были в силах это сделать, они захватывали эти земли, несмотря на жестокие наказания. падавшие на них за самовольный захват. В былые отдаленные времена вся земля, луга, леса, паханные и непаханные земли принадлежала сельским общинам. Феодальные владельцы имели право суда над жителями, и кроме того, большинство из них имело еще право на всякие повинности и поборы, обыкновенно три дня в неделю барщины и разные приношения натурой. взамен чего они должны были содержать вооруженные шайки для защиты жителей от разбойников и от вторжения других таких же владельцев или же чужеземцев. Однако при помощи своей военной силы и при поддержке духовенства, получавшего от них подачки, а также законников, изучавших римское право и живших большей частью при их дворах, Феодальные владельцы стали мало-помалу захватывать мирские земли в личную собственность. Такой захват совершался очень медленно. На него ушли все средние века, но к концу XVI века помещики, светские и церковные, уже завладели громадными пространствами пахотных земель, лесов и лугов, прежде принадлежавших крестьянам. Но этого было и мало. По мере того, как население росло и ценность земли повышалась, помещики, ставшие избранным сословием в государстве, начали заглядываться и на те земли, которые оставались во владении сельских и городских общин. Завладевать этими землями всякими способами и под всякими предлогами, силой и обманом, законно и незаконно, стало делом обычным в XVI и XVII веках. Тогда-то и был выпущен в 1669 году Людовиком XIV, Великим Королем солнцем, как его называли листиции, указ, давший помещикам новое законное оружие для захвата мирских земель. Этим новым оружием было троение Ле триаге), которое позволяло помещикам присвоить себе треть всей земли, когда-то принадлежавшей каждой общине. когда она стала бы еще в крепостной зависимости. И, пользуясь этим указом, дворяне стали захватывать лучшие общинные земли, особенно луга, в которых больше всего нуждались крестьяне. А кроме того, при льдовике XIV и льдовике XV дворяне, епископы, монастыри и вообще мощные люди продолжали присваивать себе мирские земли под разными предлогами. То монастырь основывался, и соседние крестьяне уступали ему во временное пользование значительные местные участки, которые впоследствии становились собственностью монастыря. То помещик получал от крестьян тоже в пользование за бесценок или за легкие уступки участок мирской земли с правом завести на нем свой хутор. А потом, благодаря угодливости властей, он становился собственником этой земли. то, наконец, купец отбирал участок мирской земли за долги общины, действительные или насчитанные им. Не останавливались такие приобретатели и перед подделкой документов. В других местах бывшие феодальные владельцы и их наследники пользовались правом огораживания пустопорожних общинных земель. Борнаге во Франции, энклюзиры в Англии. В некоторых провинциях Франции помещик, окружавший изгородью часть общинной земли, мог объявить себя владельцем этой земли и получал от королевской власти или от местного парламента документ на право собственности. Если же община противилась, крестьян усмиряли как бунтовщиков. Словом, захват общинных земель шел повсеместно, правдой и неправдой. Примечание. Некоторые провинциальные земские собрания пытались еще до 1789 года произвести разверзку общинных земель, либо поголовную по числу жителей, либо пропорциональную количеству подушных, платившихся каждой семьей. Это желание было также высказано во многих наказах в 1789 году. В других же наказах высказывались жалобы на огораживание, которое было позволено королем в 1769 и 1777 годах в некоторых провинциях. Но с тех пор, как крестьяне почувствовали начало революции, они стали требовать, чтобы захваты мирских земель, совершенные с 1669 года, в силу троения или иначе, были объявлены незаконными. Они требовали также, чтобы и те земли, которые были уступлены частным лицам самими общинами в силу различных вымогательств, тоже были возвращены общинам. В некоторых местах крестьяне во время своих восстаний с 1789 по 1792 годы сами вступили во владение землями, некогда отобранными у них. Но реакция могла вернуться не нынче завтра, И тогда являлся вопрос, не отберут ли у них назад эти земли. Надо было, следовательно, узаконить такие поступки и обобщить их, сделав возвращение общинам отнятых у них земель обязательным во всей Франции. Но этому именно противились всеми силами не только первые два собрания, учредительные и законодательные, но также и конвент, пока в нем преобладали жрандисты. Дело об общинных землях осложнялось еще следующим обстоятельством. Почти везде деревенская буржуазия, то есть крестьяне побогаче, поднимали вопрос о разверзке общинных земель. Но этому противилась масса более бедных крестьян. Как тому противятся теперь крестьяне в России, в Болгарии, в Индии и так далее. Везде, где еще удерживалось общинное землевладение. В пользу разверстки общинных земель и перехода их в частную собственность всегда ратуют, как известно, крестьяне, нажившиеся какой-нибудь торговлей и надеющиеся скупить впоследствии за бесценок участки у обедневших хозяев. Масса же средних хозяев всегда против такого раздела. То же было и во Франции во время революции. Рядом с обедневшей постоянно недоедающей массой во французских деревнях создавалась, как мы уже упоминали, крестьянская буржуазия, так или иначе поднявшаяся над общим уровнем, и ее требования поддерживала городская буржуазия и революционная администрация, буржуазная по происхождению и по своим привычкам и понятиям. В вопросе о возврате общинам земель, отнятых у них в силу указа 1669 года, крестьянской буржуазии была, конечно, заодно с деревенской беднотой, но она была уже против бедноты, когда требовала дележа мирских угодий и перехода участков в вечное личное владение. Эта рознь проявлялась тем сильнее, что в общинах, как сельских, так и городских, в течение веков установилось деление обывателей на два класса. В каждой общине были семьи, происходившие от первых ее основателей или по крайней мере считавшиеся исконными общинниками. Эти семьи назывались старожилами, гражданами лес буржеус ди бюргер в Ильзасе, или же просто лес фамилис. семьи. И рядом с ними были такие, которые только позже приселились к общине и назывались Лес Мананц ди Ангазиген в Эльзасе, и немецкой Швейцарии присельщики житадини и Эль Кумуне в Италии. Вообще во Франции, как и везде, одни только коренные жители имели право на мирские пахотные земли и луга. а также право пасти свой скот на мирских полях и лугах, право рубки леса и так далее. Остальным же едва предоставлялось право пасти корову или козу на мирском выгоне или же на пустошах, а также право собирать в лесах хворост и каштаны. Но положение этого класса крестьян, большей частью более бедных, чем коренные жители, стало еще хуже с тех пор, как учредительное собрание, разделив общинников на активных и пассивных граждан, смотрите главу 21, установило различия не только в политических правах богатых и бедных обитателей каждой общины, но и в правах на выбор членов общинного самоуправления, судей первой инстанции и так далее. Затем, законом 24 декабря 1789 года, Учредительное собрание, как мы видели, уничтожило Мирской Сход, в состав которого, за исключением некоторых провинций, где он был уничтожен, еще Тюрго, входили до тех пор все домохозяева. Вместо Мирского Схода оно ввело выборные общинные сельские управления, избиравшиеся одними только активными гражданами. С тех пор расхищение общинных земель должно было усилиться. Активным гражданам всегда легко было сговориться между собой и провести в общинном управлении, избранным ими одними, решение о продаже общины или об аренде у нее лучших участков, нередко лишая этим более бедных крестьян право пользования угодьями, без которых им прожить было трудно. Так было, несомненно, в Британии. И, вероятно, также в Андее, где, как видно из самых законов 1793 года, все крестьяне пользовались раньше правами на обширные угодья, выгоны, пустоши, заросли и тому подобное. Эти права начала теперь оспаривать и отнимать у них сельская и городская буржуазия. Одновременно с этим сельская буржуазия, хотя и стремилась вернуть общинам земли, отобранные у них дворянами в силу указа 1669 года, требовала также, и в этом находила поддержку в законодательном собрании, разверстки общинных земель. Более зажиточные крестьяне, конечно, понимали, что разверзка, если она будет дозволена при существующих порядках, пойдет им на пользу. Впрочем, как учредительные, так и законодательные собрания вплоть до августа 1792 года ничего не решили. Оба противились всякому решению, невыгодному для помещиков, и ничего не предпринимали. Примечание: Уже в учредительном собрании Робеспьер требовал отмены указа 1669 года и возврата общинам земель, которыми города, посады и деревни провинции Артуа владели с незапамятных времен, и от удержания которых за ними зависели обилие скота, успешность земледелия и льноводство. Эти земли, говорил он, были отняты общим интендантами и штатами провинции Артуа, чтобы обогащать ими чиновников и помещиков. Он требовал поэтому отмены закона 1669 года. Но после 10 августа 1792 года, накануне своего роспуска, законодательное собрание решилось кое-что сделать по вопросу об общинных землях. И то, что оно сделало, было всецело на пользу буржуазии. Когда депутат Майль внес 25 августа 1792 года вполне разработанный проект закона, имевшего в виду уничтожить последствия указа 1669 года и вернуть общинам земли, отобранные у них за последние 200 лет, этот проект не был принят. Но зато уже 14 августа законодательное собрание по предложению Франсуа из Нершату постановило под шумок следующее. Первое. Начиная с нынешнего года, немедленно после уборки хлебов, все общинные земли и общинные права, иные чем на леса, будут разделены между всеми гражданами каждой общины. Второе. Эти граждане получат свои участки в полную собственность. Третье. Общинные земли, известные под названием пустоши и остатков, будут также разверстаны между жителями. и четвертые для определения способов раздела комитет земледелия представит не позже трех месяцев проект закона. И этим же законом собрание уничтожало круговую поруку в уплате повинности и подойти Таким образом из-под тишка наносился общинному землевладению смертельный удар в ту минуту, когда общественное мнение, взволнованное взятием тюлерии, занято было совершенно другим. Закон был составлен при этом с такой неряшливостью и так поверхностно решал в нескольких строках самые коренные вопросы сельской жизни, что некоторое время я не мог поверить, чтобы текст, данный долозом в его известном сборнике, и приведенный выше, был полным текстом закона, а не сокращенным его изложением. Оказалось, однако, что это и есть полный текст декрета, который одним росчерком пера уничтожил общинные землевладения во Франции и лишал значительную часть крестьян всякого права на мирские земли. Теперь нам понятно озлобление, вызванное этим законом среди более бедного крестьянства против республиканцев. Его поняли, конечно, как приказание поделить мирские земли между одними гражданами, включая сюда выгоны и пастбища, которыми пользовались все жители. Это был прямой грабеж на пользу сельской буржуазии. Одного этого закона с его параграфом 3 было бы достаточно, чтобы поднять против республики бретонских крестьян. Уже три недели спустя в законодательное собрание был внесен доклад, в котором указывалось, что проведение этого закона в жизнь встречает такое противодействие со стороны крестьян, что прилагать его к делу невозможно. Но собрание ничего не решило. Оно так и разошлось, не отменив своего решения. Закон был отменен только в октябре конвентом, который решил, что ввиду затруднений, встреченных в применении этого закона, обрабатываемые общинные земли будут обрабатываться и засеваться, как было раньше, согласно местному обычаю, вплоть до их разверстки. И граждане, совершившие онную обработку и посев, воспользуются жатвой того, что вырастили своим трудом. На этой уступке, на этой малопонятной полумере, дело и остановилось, покуда жерандисты властвовали в конвенте. Весьма вероятно, что крестьяне поняли, впрочем, что на этот раз уничтожение общинного владения и разверстка мирских угодий, которую им хотели навязать законом 25 августа 1792 года, не удалось. Но кто измерит все зло, причиненное революцией, это и угроза экспроприации общин? Кто расскажет все озлобление, вызванное ею в деревнях против городских революционеров? Этими мерами законодательное собрание не ограничилось, Перед тем, как разойтись, оно выпустило еще один закон об общинных землях, который, если бы он не был отменен конвентом, был бы крупным актом экспроприации общин на пользу помещикам. Этот новый закон гласил, правда, что пустоши и необработанные земли считаются принадлежащими общинам и будут присуждены им судами. Но если помещик присвоил себе такие земли или части их и владел ими неоспоримо 40 лет или более, они становились его неоспоримой собственностью. Примечание. Эти земли вернутся общинам, если только бывшие помещики не докажут актами или неоспорным владением в продолжении 40 лет, что они представляют их собственность. Этот закон, как показал впоследствии Фабр из Хераулт, В докладе, внесенном им в конвент, был составлен вполне на пользу помещикам, так как почти каждый из них мог бы сослаться на 40-летнюю давность и таким образом отстранить действие той статьи закона, которая могла быть истолкована в пользу общин. Фабр указывал также на несправедливость третьего параграфа этого закона, в силу которого община не могла вернуть своих прав, если помещик продал третьему лицу землю, захваченную им. Кроме того, Далос уже указывал, как трудно было общинам найти положительные, бесспорные, законные доказательства своих прав на земле, так как они владели ими, как и везде в мире, на основании обычного права. Словом, во всех отношениях законодательство 1792 года было составлено к выгоде тех, кто незаконно присвоил себе общинные земли. Только в конвенции, и то только после восстания 31 мая и изгнания из конвента главных жирандистов вопрос об общинных землях был пересмотрен и решен в смысле довольно благоприятным для массы крестьян.